Вы скажете, может быть, что я не любила с любовью мужчины? О, вы любите меня. Вы любите нежную братскую любовью. Позвольте мне сохранить эту надежду, Рауль. Нежную братской любовью? О, не обманываете Слуиза. Я люблю вас, как любит любовник. Как муж.